Глава 32. Неожиданная встреча. В очереди к банкомату на почте перед ним стояла какая-то женщина. Фрелик в ожидании смотрел на уличного музыканта, который выступал перед входом в метро. Он не мог понять, почему хрупкие музыкальные инструменты не ломаются на сильном морозе. Что уж говорить о ногтях гитариста. На уличном музыканте были перчатки с отрезанными пальцами. Вздрагивая он прохаживался возле динамиков, одруженных на старую магазинную тележку. Зрителю у него было немного, два наркомана с глубокомысленными лицами и вышибала из бара три брата. Наконец стоявшая перед ним женщина взяла деньги и резко повернулась. «Ой, привет!» — сказала она и вдруг ахнула от боли. Согнувшись пополам, она схватилась за поясницу и выронила сумку. Фрелик подхватил ее на лету. Перед ним была Анна. Она никак не могла разогнуться и все ахало от боли. Что с тобой? спросил Фрелик. Спина, ответила Анна, хватая ртом воздух. Ужасно болит спина. как ты меня напугал, подошел слишком близко. Ясно, сказал Фрелик. Они немного постояли. На ней была толстая пестрая шерстяная куртка и леньялые джинсы. Пальцы рук она спрятала в рукава. Фрёлик тут же вспомнил о том, какой на улице мороз. «Спасибо за опись», — начал он. Ничего умнее ему в голову не пришло. «За какую ещё опись?» — недоумённо переспросила Анна. «С места преступления, из антикварного магазина». Он смущённо улыбнулся. «Да не за что», — ответила она, улыбаясь. Фрёлик не сразу сообразил, что уличный музыкант исполняет улицы Лондона. Голос у него оказался довольно приятным — Краснолицы, крепыш в пальто и шерстяной шляпе, стоящей в очереди за Фреликом, шагнул вперед и сухо осведомился: Стоит он в очереди или просто так разговаривает? Фрелик пропустил его вперед. Холодно, заметил он, обращаясь к Анне, ставя на землю ее целлофановый пакет. Внутри была бутылка, из-за которой пакет и выпал. Он прислонил пакет к ноге. Может, пойдем посидим где-нибудь? Анна медленно и осторожно выгнала шею и посмотрела на часы с рекламой шоколадной фабрики «Фрея» над рестораном «Мама Роза». Фрюлик уже жалел о своем порыве и готов был откусить себе язык. Он попробовал все исправить, спросив, «Наверное, время у тебя поджимает?» Она охотно пошла ему навстречу. «Да, я как раз собиралась навестить кое-кого в больнице. В больнице Акер». Она не сказала, кого она собирается навестить. Фрюлика очень хотелось спросить, но он сдержался. «Тогда, может, в другой раз?» «Да, наверное» ответила она, вздрагивая, «Мы что-нибудь придумаем, когда встретимся. Может, как-нибудь выпьем пивка после работы?» Он кивнул. Как-нибудь немного выбивало из равновесия. Кроме того, это ни к чему его не обязывало. С другой стороны, он пока и сам не мог предложить Анне ничего более конкретного. Они зашагали по Акергата, прошли мимо редакции Автон, Полстона, Дагбладен. Фрюлик нес ее пакет. Шли они медленно. «Больнее всего, когда кашляешь», — сказала Анна. «А смеяться ничего не вредно для спины». Они прибавили шагу, увидев, как сапотекер Гата выворачивает автобус. Последние метры до остановки пришлось пробежать. «Осторожно!» — предупредил он, когда она с трудом поднималась по ступенькам. Анна таинственно улыбнулась. Она уже была в автобусе, когда Фрелик вдруг сообразил, что они так и не договорились, где и когда встретятся. «Где?» — прокричал он ей вслед. Двери автобуса с грохтом захлопнулись. Оба расхохотались, посмотрев друг на друга через стеклянную дверь. Она что-то произнесла в ответ, показывая на себя и изображая, будто прижимает к уху телефон. «Мне?» — крикнул Фрёлик. «Мне тебе позвонить?» Но автобус уже уехал. Он кричал в пустоту.